Глава 11, в которой сравнения, выраженные при помощи семимильного периода в духе мистера Попа, вводят читателя в кровопролитнейшую битву, какая может произойти без применения железа или холодной стали. Как в период течки, грубое выражение, которым чернь обозначает нежные сцены, происходящие в густых лесах Гемпшира, между любовниками звериной породы, если в минуту, когда круторогий олень замысляет любовную игру, пара щенков или иных враждебных ему хищников настолько приблизится к светилищу Венеры звериной, что стройная лань шарахается в сторону в порыве не то страха, не то резвости, не то жеманства, не то игривости, чувства, которыми природа наградила весь женский пол или по крайней мере научила напускать на себя добы по неделикатности самцов не проникли в самосские мистерии глаза непосвящённых ибо при совершении этих обрядов жрица восклицает вслед за пророчицей Вергилия находившейся вероятно в ту минуту за работой на таком литургийском действии прокул о прокул эсты профани прокламат ватес то токве «Апсистите, луко! Отойдите прочь, нечестивцы!» Так восклицает вещунья из всей изыдите рощи, латинской. Вергилий, Энеида, 6-й, 258-я. Перевод Брюсовы. Если, говорю, во время совершения оленям и его возлюбленной этих священных обрядов, свойственных, Generi omni animantium, всему роду живых существ, латинский выражение Лукреция из трактата о природе вещей, первый, четвёртый. К ним отважится приблизиться врождённые хищники. Олень по первому знаку подданному испуганной ланью бросается грозный и яростный ко входу в чащу, становится здесь на стражу своей любви. Бьёт в землю копытом, потрясает в воздухе рогами и гордо вызывает на бой устрашённого врага. Так и ещё грознее воспрянул наш герой, услышав приближение неприятеля. Он выступил далеко вперёд, чтобы скрыть трепещущую лань и по возможности обеспечить ей отступление. Тут тваком, метнув сначала молнию из воспламенённых гневом очей, загремел: "Срам и позор! Мистер Джонс, возможно ли, это вы?" "Как видите", отвечал Джонс. "А кто эта непотребная девка с вами?" спросил Твакум. "Если со мной есть непотребная девка", воскликнул Джонс, "так может быть, я вам и не скажу, кто она". "Приказываю вам немедленно сказать", гремел Твакум. "И не воображайте, пожалуйста, молодой человек, будто ваши ли та, ограничивши несколько круг моих прав воспитателя, вовсе уничтожили мою власть. Взаимоотношения между учеником и учителем неуничтожимы, как неуничтожимы все прочие взаимоотношения между людьми, ибо все они берут свое начало свыше, поэтому вы и теперь обязаны мне повиноваться, как в то время, когда я учил вас азам. «Знаю, что вам этого хочется», — воскликнул Джонс. «Только этому не бывать, потому что время березовых доводов миновало. Тогда я заявляю вам прямо, что я решил дознаться, кто эта непотребная девка. А я заявляю вам, что вы этого не узнаете», — возразил Джонс. Тут Твакум хотел было двинуться вперед, но Джонс схватил его за руки и, Мистер Блафил бросился на выручку священнику, крича, что не позволит оскорблять своего старого учителя. Джонс, увидев, что ему приходится иметь дело с двумя, решил как можно скорее отделаться от одного из них. Поэтому он сначала напал на слабейшего. Оставив священника, он нанёс молодому сквайру в грудь удар, который пришёлся так счастливо, что тот сразу же растянулся на земле. Ваком был весь обуян желанием обнаружить спутницу Джонса и, по тому почувствовав себя на свободе, устремился прямо в кусты, не заботясь о судьбе своего приятеля. Но не успел он сделать нескольких шагов, как Джонс, расправившись с блайфилом, догнал его и оттащил назад, за полу кастана. Благослов был в молодости искусным бойцом, и стежал себе кулаком большую славу, как в школе, так и в университете. Теперь, правда, в будущих годах он проотстал в этом благородном искусстве, однако отвага его была так же непоколебима, как и вера, и тело ничуть не утратило своей крепости. Вдобавок, как читатель может быть и сам догадался, он был темпераментом вспыльчивого, оглинувшись и увидев приятеля поверженным, а полу своего кафтана бесс церемонно схваченный человеком, который во всех своих прежних столкновениях с ним играл чисто страдательную роль, обстоятельства сильно отекчавшая ситуацию, он потерял всякое терпение, занял наступательную позицию и напрягши все свои силы, атаковал Джонса во фронт, не менее яростно, чем в былые дни, атаковал его стылу. Герой наш встретил вражескую атаку с величайшим бесстрашием, и грудь его зазвучала под ударом. Он мгновенно вернул его с не меньшей силой, целясь тоже в грудь священника, но тот ловко отбил кулак Джонса, так что тот угодил ему только в брюхо, где в это время покоились два фунта говядины и столько же пудинга, и потому никакого гулкого звука отсюда не последовало. Много мощных ударов, которые гораздо приятнее и легче наблюдающим описывать, было нанесено со всех сторон. Пока наконец бешеный выпад Джонса коленом в грудь Твакума не ослабил последнего до такой степени, что победа не могла бы дольше оставаться сомнительной. Если бы Бласиль, успев во тем временем оправиться, не возобновил битвы и сыпившись с Джонсом, не дал священнику возможности встряхнуться, и перевести дух. Тогда оба они, соединёнными силами, напали на нашего героя, удары которого не сохранили той силы, с какой они сыпались первоначально, настолько он ослабел в поединке с Вакалом. Ибо хотя педагог предпочитал разыгрывать соло на человеческом инструменте, и в последнее время только и практиковал такой способ, всё же он ещё довольно хорошо помнил прежнее искусство чтобы уверенно исполнить свою партию так же и в дуэте. Победа, по-видимому, уже решалась по нынешнему обычаю численным перевесом сил. Как вдруг в бой вступила четвёртая пара кулаков и немедленно приветствовала священника, между тем как их владелец закричал: "Ну не стыдно ли вам, чёрт бы вас побрал, нападать вдвоём на одного?" И битва которую во внимание к её размаху следует назвать королевской, закипела с ещё большей силой. Пока Блайфил не был вторично повержен Джонсом, отвакум не запросил пощады у своего нового противника, который оказался не кем иным, как мистером Вестерном, ибо в пылу сражения бойцы не узнали его. Действительно, почтенный Сквайр, прогуливаясь в тот день с компанией, случайно зашёл на поляну где разыгрывалась кровопролитная битва. Увидев троих сражающихся, он точчас сообразил, что двое должны быть против одного, оставил общество и, проявив больше благородства, чем расчётливости, бросился на помощь слабейшей стороне. Рыцарский поступок его, по всей вероятности, спас мистера Джонса от ярости Твакома и благоговейной дружбы блажил к своему старому наставнику. Ибо не говоря уже о неравенстве сил, рука Джонса ещё недостаточно оправилась после перелома и не обладала прежней мощью. Неожиданное подкрепление однако скоро положило конец битве, и Джонс со своим союзником вышли из неё победителями.